Михаил Булгаков. Морфий. Глава 1. Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье. О, как вспоминаешь. Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой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 Вон крайнее окно, завешанное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайся к окну с марлей. Осложнённый перелом, главный врач-хирург. Воспаление лёгких в терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу.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 Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнейшем уже сознании. Зелёный огонёк, мигающий фонарь, скрип саней, короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях. Потом всё это боком кувыркалось и проваливалось. «Интересно, кто там сейчас сидит на моём месте?» «Кто-нибудь досидит».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 «Почитать надо бы психиатрию». «Да ну её. Как-нибудь впоследствии в Москве. А сейчас в первую очередь детские болезни. И ещё детские болезни. И в особенности это каторжная детская рецептура». «Фу, чёрт. Если ребёнку 10 лет, то, скажем, сколько пермидону ему можно дать на приём?» «100 или 150 миллиграмм». «Забыл. А если 3 года?»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 «Давайте сюда». Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облежшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На осеннем дешевом конверте таял снег. Вы... «Вы сегодня дежурите в приемном покое?» Спросил я, зевая. «Я? Никого нет? Нет, пусто. Если...» Зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо. «Кого-нибудь привезут, вы дайте мне знать сюда, я лягу спать». «Хорошо, можно идти?» «Да, да, идите». Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлёпал туфлями в спальне по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт. В нём оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больнице.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 Надежда блеснёт для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Мария, сходите сейчас же в приёмный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку. Как её зовут? Ну, забыл. Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее. Сейчас. Через несколько минут сиделка стояла передо мной и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника. Кто привёз письмо? А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит. Хм. Ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните. Хорошо. Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моём бывшем участке в полном одиночестве. Заболел. По-видимому, тяжело. считай своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомкарт. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте. Петров. Вечер я провёл над путеводителем по железным дорогам Добраться до Горелого можно было таким образом. Завтра выехать в два часа с московским почтовым поездом. Проехать 30 верст по железной дороге. Высадиться на станции ЭН, а от неё 22 версты проехать на санях до Гореловской больницы. При удаче я буду в Горелове завтра ночью. Думал я, лёжа в постели. Чем он заболел? Тифом? Воспалением лёгких? Ни тем, ни другим. Тогда бы он и написал просто «Я заболел воспалением лёгких». А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем?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 И вот она на лицо, стягивает жилку на виске. Утром проснешься стало быть, и от жилки полезет вверх на теме, скуёт полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замёрзнешь завтра в своём пальто. Что с ним такое? Надежда блеснет В романах так пишут, а вовсе не в серьёзных докторских письмах.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 Читал физиологии, но история тёмная. Не понимая, что значит сон. Как засыпают мозговые клетки. Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твёрдо уверен. Одна теория стоит другой. Вон стоит серёжка Поляко в зелёной тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом. А на столе труп. Хм, да. Ну, это сон. Глава 3 Тук-тук. Бух-бух-бух. Ага. Кто? Кто? Что? А, стучат. Ах, чёрт, стучат. Где я? Что я? В чём дело? Да, у себя в постели. Почему же меня будет Имеют право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон мария зашлёпала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого. Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень. На лицо. Вот она. В дверь тихо постучали. В чём дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты.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 Ответила Марья Власевна. Такой ужас, доктор. Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довести Когда? Сегодня утром, на рассвете. Бормотала мария Власевна. Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире. Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. Из первого же взгляда на его безжизненный, словно каменный ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце. Шапку с него сняли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 Брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, причём на них показалась розоватая кровавая полоска. Чуть шевельнул синими губами и сухо слабо выговорил. «Бросьте камфору, к чёрту!» «Молчите!» – ответил ему хирург и толкнул жёлтое масло под кожу. «Сердечная сумка, надо полагать, задета!» – шепнула Мария Власевна. Цепка взялась за край стола и стала всматриваться в бескровные веки раненого. Глаза его были закрыты. Тени серо-фиолетовые, как тени заката, всё ящи стали зацветать в углублениях, укрелив носа. И мелкий, точно ртутный пот росой выступал на тенях. «Револьвер?» – дёрнув щекой, спросил хирург. «Браунинг», – пролепетала Мария Власевна. «Эх», – вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург, и, махнув рукой, отошёл. Я испуганно обернулся к нему, не понимая.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 Доктор Поляков умер. Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и току электрического много. Всё молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь. На столе перед воспалёнными очтения глазами лежит вскрытый конверт и листок. На нём написано. «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться. Я раздумал лечиться».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 Прощайте, ваш С. Поляков. Приписка крупными буквами. В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков, 13 февраля 1918 года. Рядом с письмом самоубийца тетрадь типа общих тетрадей в чёрной клеёнке. Первая половина страницы из неё вырвана. В оставшейся половине краткие записи. Вначале карандашом или чернилами, чётким мелким почерком.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 Хотел ему написать, но раздумал. Не желая видеть и слышать людей. 21 января. в Вьюга. Ничего. 25 января. Какой ясный закат. Мигренин. Соединение антиперина, кофеина и лимонной кислоты. В порошках по грамму. Разве можно по грамму? Можно. 3 февраля.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 Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить – ушла. И конец. Как всё просто в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом. Пожила год и ушла. Убить её? Убить? Ах, как всё глупо. Пусто. Безнадёжно. Не хочу думать. Не хочу. 11 февраля. Всё в юге да в юге. Заносит меня. Целыми вечерами я один. Один. Зажигаю лампу и сижу. Днём-то я ещё вижу людей, но работаю механически. С работы я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Всё-таки не совсем неграмотным я приехал сюда. Сегодня в первый раз сделал операцию поворота. Итак...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 Холодный пот выступил у меня на лбу. Всё-таки наша медицина – сомнительная наука, должен заметить. От Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника, аппендицита, например, у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели.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 Я сам себе впрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боли прекратились мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырёк. 18-го. Четыре укола не страшны. 25 февраля. Чудак это, Анна Кирилловна. Точно я не врач. Полтора шприца равняется 15-ти морфия? Да. 1 марта. «Доктор Поляков, будьте осторожны». Вздор. Сумерки. Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии её Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Аннака стала моей тайной женою. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на небитаемый остров. Снег изменился, стал как будто сирея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 Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфия. В самом деле, куда к чёрту годится человек, если малейшей невролгией может выбить его совершенно из седла. Анна к. боится. Успокоил её, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли. 2 марта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 Лоснящийся пол. И слышны, прорывая сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастанеды. Значит, 8 часов. Это Анна К. идёт ко мне будить меня и сообщить, что делается в приёмной. Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я всё слышу и могу разговаривать с неё. И такой опыт я проделал вчера. Анна. Сергей Васильевич.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 Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди. Лечитесь. Где? Уезжайте в отпуск, морфи не лечатся. Потом подумала и добавила. Я простить себе не могу, чтобы приготовила вам тогда вторую склянку. Да что я, морфинист, что ли? Да, вы становитесь морфинистом. Так вы не пойдёте? Нет.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 И тут высвободил руки из-под платка, и я вижу, что ключи у неё в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. Я, грубо. «Дайте ключи!» И вырвал их из её рук. И пошёл к белеющему корпусу больницы по гнилым прыгающим мосткам. В душе у меня ярость шипела. И прежде всего потому, что я ровным счётом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица. Шёл и трясся. И слышу, сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил её. Повернулся, я, скалившись, говорю, сделайте или нет?». И она взмахнула рукою, как обречённая. «Всё равно», мол, и тихо ответила, «Давайте сделаю». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у неё извинений за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит. «Я не сижусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. уже знаю. Из себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание». Я успокоил её как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чём. Что я сам отвечаю за свои поступки.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 Действие его таково. При впрыскивании одного шприца двухпроцентного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну-две минуты, и потом всё исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, чёрные птицы перелетаются с ветвей на ветви, а вдали лес щетиной ломаный и чёрный тянется к небу.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 Я беру его и, небрежно смазав йодом и бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот. Я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож власт на крыльце, рваные и хриплые звуки гармошки, глухо глухолетящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами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 И у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире. Если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны. Итак, если вести историю болезни, то вот. Я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки. В 5 часов дня после обеда. И в 12 часов ночи перед сном. Раствор трёхпроцентный, два шприца. Следовательно, я получаю за один раз 60 миллиграмм.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 Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно всякую другую чепуху вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит 40 грамм морфия, и я чувствую, что прячу глаза как школьник, чувствую, что краснею». Он говорит «Нет у нас такого количества, граммов 10 дам». И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами.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 Брюхо чёрное вдали за лесом растёт и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. И идёт гроза. Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия. Большое беспокойство. Тревожное и тоскливое состояние. Раздражительность. Ослабление памяти. Иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Галлюцинации я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать –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 3 шприца 3 раствора. И этого мне хватит до полуночи. Вздор. Это запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать, спать. Это её глупая борьбой с морфием, я только мучаю и ослабляю себя. Далее в тетради вырезана десятка два страниц. Эря. Ять работа в 4 часа 30 минут.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 Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять. Тут я вспомнил всё. Холодные коридоры. Пустые, масляной краской выкрашенные стены. И я ползу, как собака с перебитой ногой. Чего-то жду. Чего? Горячие ванны? У 5 пять миллиграмм морфия. Дозы, от которой, правда, не умирают. Но только... А вся тоска остаётся, лежит бременем, как и лежало. Пустые ночи.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 заговорил он. «Одумайтесь. Поймите, что вы всё равно попадёте в психиатрическую лечебницу, но немножко попозже, и притом том попадёте в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался всё-таки как с врачом, а тогда вы придёте уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности и практиковать нельзя, и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.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 Я решил, что во время боёв и всей куть тюрьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфии Но когда утихло, я достал ещё в одной аптеке на крайне 15 грамм однопроцентного раствора. Вещь для меня бесполезная и нудная. Девять шприцов придётся впрыскивать. И унижаться ещё пришлось. Фармацевт потребовал печать. Смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму,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 Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздуха. Распад личности распада, но всё же я делаю попытки воздержаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивание. Теперь я делаю впрыскивание три раза в день по три шприца четырёхпроцентного раствора. Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает её. Мне жаль. Ах, какой человек.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 И на 10 верст кругом – никого. Туманцы, болотца, леса. А потом вдруг пот холодный потёк у меня по спине. Понял. Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало мне крик, а то, что в руках у старушонки – вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть её.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 На предплечьях непрекращающиеся нарывы. Тоже на бёдрах. Я не умею стерильно готовить растворы. Кроме того, раза три я впрыскивал некипячённым шприцом. Очень спешил перед поездкой. Это недопустимо. 18 января. Была такая галлюцинация. Жду в чёрных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только.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 Руки не могу поднять высоко и черчу карандашом свои мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. До мной луна и на дне венец. Ничто не страшно после укола. 1 февраля. Анна приехала. Она желта, больна. Доконал я её, доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля. Исполню ли я её? Да, исполню. Если буду жив. 3 февраля. Итак, горка. Ледяная и бесконечная, как таз, которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полёт по этой горке, и я знаю, что ждёт меня внизу. Ах, Ханна! «Большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила меня». 11 февраля. Я решил так. Обращусь к Бомгороду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силён, но мягок, если я правильно помню его. Быть может, он над... Я в нём найду участливость. Он что-нибудь придумает»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 «Люди, кто-нибудь поможет мне?» Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочёл бы это, подумал фальшь. Но никто не прочтёт. Перед тем, как написать Бомгарду, всё вспоминал. В особенности сплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. краденой морфий я впрыскивал в уборной. Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место. И руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнётся дверь. С тех пор и фурункулы у меня. Плакал ночью, вспомнив это. Двенадцатого ночью. И опять плакал. К чему эта слабость и мерзость ночью? 1918 года. 13 февраля на рассвете в Горелое.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 Приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что ж я могу сделать? Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко. Тетрадь Бомгарду. Всё. Глава пятая. На рассвете 14 февраля 1918 года